Глава 23. третья Сидоровец, который отыгрывал доброго полицейского, явно был главным в их компании. Повелительным жестом он отослал куда-то третьего сидоровца и вместе со своим злым компаньоном повел нас по узкой улочке между частными домами. Желтая многоэтажка осталась справа, мы отдалялись от штаба. «А разве нам не туда?» притворился я дурачком и похлопал по плечу доброго. Мы же должны написать объяснительные. А здесь ни ручки, ни бумаги». «Не переживай, у нас все с собой», — ухмыльнулся злой. «Еще молоко на губах не обсохло, уже пытаешься указывать взрослым дядям, что и как делать». «Мы ничего не сделали», — не удержалась Кристина. Ее распирало от возмущения. Все это время она яростно сжимала кулаки и пыхтела, как сердитый еж. «Хотя нет, мы сделали. Вашу работу, вот что мы сделали». Где вы были, пока мы сражались с этой русалкой?» Злой дернулся, положил ладонь на меч и оскалился. В темноте сверкнули его белые зубы. Но добрый схватил его за локоть и подтолкнул вперед, мол, шагай, не отвлекайся. Я тоже успокоил Кристину, набросил на нее туман умиротворения. Немного подумал, наложил его и на Егора тоже. Я успокоился и оттеснил ребят назад. Теперь они отставали от меня на два шага. Сейчас мне не нужны неожиданности. Вы не имели права ввязываться в бой без предупреждения, особенно рядом со входом в данж. Сатирическим упреком произнес Добрый Когда трещины открываются в населенном пункте, спецобязаны первым делом сообщить об этом в полицию или Сидр. На конец в Академию. Он усмехнулся. А теперь придется за вами подчищать. Гражданские жалоб столько накатают, что у месяц разгребать будем. «Так мы же не специально. Я виновато понурил голову и вздохнул, стараясь сильно не переигрывать. Просто хотели спасти людей. Русалка четвертого уровня. Она бы много людей сожрала, если бы мы ее не остановили». «И что, тебе орден выдать?» – презрительно фыркнул зло и, пытаясь скрыть интерес, уточнил. «Точно четвертого. Может быть, даже пятого». «Очень сильный монстр, а мы его все равно разделали», — прихвастнул я, мысленно отсчитывая кварталы, которые остались позади. «Как там Юрий говорил? Четыре в ширину и пять в длину?» Мы вернулись в сектор, куда нас распределили в самом начале и свернули направо, а потом прошли три квартала. Значит, осталось два, и сектор закончится. «Брешешь, как дышишь», — отрезал злой. «Чтобы такие недоумки смогли победить монстра пятого уровня?» «Сказки будешь рассказывать в детском саду». «Но, если это правда, то мы проставляемся», — великодушно добавил «добрый» и подмигнул мне. «Надо же поощрять инициативную молодежь». Пройдя четвертый квартал, мы еще раз свернули направо и, перейдя дорогу, прошли высокие кованые ворота, ведущие в небольшой парк. В метрах 150 от нас между деревьев я заметил неказистую перекошенную палатку, изнутри которой исходил ярко-красный свет». Сидровцы поставили над трещиной палатку. Но когда мы подошли чуть ближе, я почувствовал защитную магию. Это был непростой невзрачный шатер, сделанный из говна и палок, а полевой артефакт. Я слышал о подобном. Такие ставили над трещинами, чтобы сдержать монстров до прибытия ликвидаторов. Но в этом секторе не было пробоев из данжей. Во всяком случае, когда мы приехали... Хм, это ведь все объясняло». Прорыв русалки сопровождался сильным энергетическим всплеском. Его просто не могли не заметить. Но в этот момент все ликвидаторы сидоровцы были заняты спасением желтой многоэтажки, а потом... Потом открылась еще и вот эта трещина в парке. На нее поставили временный стазис и помчались к более опасному пробою, но издалека увидели нас, мерзких романовцев. И плевать, что мы первокурсники. Видимо, ненависть к выпускникам Академии слишком сильна. Поэтому сидровцы решили не спешить, притормозить и понаблюдать издалека, как мы сдохнем. Но мы выжили, и сидровцы решили лично закончить начатое. Ради чего? Ответ очевиден. Ради выгоды. Кристаллы четвертого ранга на дороге не валяются. Палатку охранял крепкий парень в темно-синей форме с нашивкой «Сидр». Добрый подошел к нему и что-то проговорил на ухо. Парень кивнул, отдал честь и отступил в тень деревьев. Затрещали ветки, и его шаги начали быстро отдаляться. Злой отвернулся, пряча издевательскую ухмылку. Ну, пройдемте писать объяснительные, пригласил Добрый, откинул полок палатки и вместе с напарником шагнул внутрь. Надо же, подставили спины, чтобы мы ничего не заподозрили. Действие тумана умиротворения заканчивалось, и Кристина уже вновь насупилась и собиралась устроить скандал. Егор просто недоуменно хмурился. Судя по всему, он не понимал, в чем его обвиняют, ведь он сделал все правильно, спас невинных людей. «Простите», — тихо проговорил я. «Простить? За что?» — удивилась Кристина. «За это». Я отбросил ребят сильным энергетическим ударом. Постарался подобрать такую траекторию, чтобы они не зацепили деревья, а просто улетели и упали на мягкую травку. Следом я послал заклинание замешательства и сразу же повесил на палатку иллюзию и отвод глаз. Безвредная магия, но она не позволит Кристине и Егору увидеть трещину и вмешаться. «Ну что вы там возитесь?» Донес согневный голос из палатки, и я, пригнувшись, зашел внутрь. «Ну, как я? Моя точная копия!» Какими бы подозрительными ни были сидровцы, я не хотел убивать их просто за странное поведение. Мне нужны были доказательства их дурных намерений. «О, а на чем мне писать? На коленке?» Изумился я и, раскрыв рот, уставился на ярко-красную воронку. откуда здесь трещина? Почему вы нас сюда привели? Мы будем сражаться с монстрами?» «Где твои дружки?» – взбешенно спросил злой. «Кристинь плохо стала, она немного воздухом подышит и зайдет». «Да к черту!» – прорычал злой, обращаясь к доброму. «Какой смысл тянуть?» В мою иллюзию прилетел острый кусок льда с невероятной скоростью прямо в голову. От такого удара мой череп взорвался бы, как арбуз. Но я в этот момент стоял ровно за сидровцами, и когда моя иллюзия расплылась и исчезла, со всей силы толкнул их в трещину. Они попытались устоять на ногах и восстановить равновесие, но было поздно. Их поглотила ярко-красная воронка. Скорее всего, на той стороне их встретит монстр, который открыл трещину. Палатка-артефакт не пускала его на поверхность, но он точно ждал подходящей возможности, чтобы вырваться на свободу. Велика вероятность, что монстр прикончит злого и доброго, но необходимо лично в этом убедиться. Я сделал шаг, и меня закрутил магический торнадо. Ощущение, словно мое тело, вытянули в одну длинную спагеттину и протащили через узкую трубку. Трещина выплюнула меня на лугу. Первое мгновение мне действительно показалось, что я стою посреди огромной ярко-зеленой долины под ярким солнцем. Но, проморгавшись, я понял, что зелень под ногами не трава, а мох, который излучает ослепительный свет. Я находился в пещере, но в ней было светло, как в полдень. «Оно ползет по мне! Сними его! Сними!» — раздался рядом истошный вопль. Злой сидровец срывал со своих ног куски мха, но влажная зеленая масса неумолимо поднималась по его бедрам. От штанов остались жалкие ошметки, по его коже расползались красные кислотные ожоги, кожа и мышцы плавились словно воск. У доброго дела обстояли не лучше. Он догадался создать небольшой постамент изо льда, на котором сейчас балансировал, но мох не боялся холода, он разрастался по ледяной глыбе, подбираясь к ботинкам сидровца. Все это я увидел и оценил за доли секунды и сразу же вызвал с десяток теней черных лебедей. Они объявили мое туловище и, размеренно взмахивая мощными крыльями, подняли меня над землей. Я парил между полом и потолком в безопасности, но за это пришлось заплатить. Каждую минуту моего полета навсегда исчезало шесть теней. «Я знал, что не ошибся! Я видел, видел!» — воскликнул добрый, едва устояв на ледяном постаменте. Такой магии не бывает. Ты выродок, которого не должно существовать в природе. Но я буду существовать, а ты нет. Усмехнулся я, размышляя, как уничтожить мох. Если лед для него детские игрушки, то, может быть, его сожжет огонь. Я был повелителем теней, и стихийной магией мне управлять сложно. Но кто говорил, что невозможно? Я подтянулся к своему магическому ядру и вытянул из него остатки энергии, полученные от кристаллов. Достаточно, чтобы создать самовоспламеняющийся поток. Это заклинание нужно сотворить всего лишь раз, и в дальнейшем пламя будет существовать самостоятельно, сжирая все на своем пути, кроме своего хозяина. Но сперва, в качестве проверки, я зажег крохотную искорку и запустил ее в мох. Там, где она упала, мох съежился, почернел и усох. Эксперимент прошел успешно, можно приступать к главному блюду самого самовоспламеняющемуся потоку. Энергии было мало, поэтому у меня получился небольшой огонек, поместившийся на ладони. «Чего ты ждешь?» — закричал добрый и возвел вокруг себя стену из миллионов мелких льдинок. Готовился защищаться от пламени. Злой уже ничего не мог сказать. Мох обгладывал его кости. «Жду, когда ты умрешь», — равнодушно бросил я. «Ты хотел убить ни в чем не повинных студентов восемнадцатилеток». «Просто потому, что точишь зуб на учебное заведение, куда они поступили. Мне кажется, будет справедливо, если один из этих студентов просто не будет тебя спасать. Не находишь?» Мох с отвратительным чавканьем шлепнулся ему на ботинок. «Ублюдок! Так просто это тебе с рук не сойдет!» «Правда? Ты так думаешь?» Я усмехнулся, сделав хныкающий печальный голос, протараторил. «Плохие дяди-сидоровцы забрали нас с патруля, вопреки приказу нашего куратора-преподавателя. Они отвели нас в парк к новой трещине, которая только-только открылась. Они сказали, что им требуется наша помощь, что трещину нужно срочно закрыть. Мы отправились в данж, но там был очень сильный монстр, очень сильный. Дяди-сидоровцы смогли его победить, но погибли. Она нас выкинула на поверхность, когда трещина закрылась». «Крысёныш!» — прошипел добрый, тут же отчаянно завопил. Мох проделал дыру в его ботинке и начал проедать кожу. «Поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой», — процитировал я древнюю мудрость и отвернулся, сосредоточившись на мхе. «Впервые вижу такую тварь. Вообще монстры растения были редкие. Жадность и хищнический азарт не позволяли чудовищам долго сидеть в засаде». Кровожадные твари жаждали растерзать как можно больше жертв в кратчайшие сроки. А на одном месте и выжидать, когда кто-то попадется в ловушку, для них это было слишком долго. Но этот мох, он не ждал. Он распространялся как смертельная зараза, как вирус. Я вытащил из кармана завалявшийся чек, скрутил его в трубочку и аккуратно подцепил крупинку мха. Пару мгновений ничего не происходило, но потом она принялась пожарать бумагу и увеличиваться в размерах в геометрической прогрессии. Я отбросил чек и скривился. Такого монстра очень опасно выпускать на поверхность. В каком-то смысле то, что мы оказались здесь, — большая удача. Другой отряд, скорее всего, сразу бы сбежал из данжа и, с вероятностью в сто случайно прихватил бы с собой кусочек мха. Результат вполне можно предугадать, Краснодар погрузился бы в хаос. Пока я изучал монстра, тот сожрал сидровца и обратил свое внимание на меня. В том месте, над которым я парил, пол сильно вздулся, и мох начал расти в высоту, сантиметр за сантиметром. Я наклонил ладони, огонек легко с нее соскользнул. Самовоспламеняющийся поток не подвел. Он моментально поджег мох и стремительно захватил весь данж. Пещера наполнилась мерзким скрежетом, вперемешку с визгом. Монстр попытался уползти, но у него ничего не получилось. Огонь пожирал мох, в воздухе повис тошнотворный запах горелого. Тварь умирала, и в какой-то момент я почувствовал, что трещина начала закрываться. Я едва-едва успел подобрать вывалившийся кристалл, краем сознания отметив, что это аметист третий ранг. А через секунду меня выкинуло на поверхность. От неожиданности я споткнулся, завалил на себя палатку, из-за чего развеялась моя иллюзия. «Марк!» — прокричала Кристина, и кто-то стянул с меня брезентовый полок. Надо мной нависло очаровательное девичье лицо, а розовая коса шлепнула меня по лбу. Кристина сердито нахмурилась и принялась меня отчитывать. «Боевая группа для тебя пустой звук? Мы вообще-то волновались! Я не знаю, как ты это сделал, но уверена, что это сделал именно ты!» «Из тебя бы вышел замечательный прокурор». Ухмыльнулся я и поднялся. «А из тебя шут! от чего то обиделась, Кристина?» «То есть у тебя нет доказательств, даже состава преступления нет, только сплошные предположения, но ты готова приговорить меня к смертной казни?» Насмешливо уточнил я. Кристина растерялась и не нашлась, что ответить. «Смотрите!» – вдруг Егор указал налево. «Там кто-то бежит!» Он был прав, к нам спешили Сидоровцы и Юрий, все с оружием наперевес. «Слушайте меня внимательно», — отчеканил я и заговорил скороговоркой, чтобы успеть до того, как сюда пожалуют подкрепление. После того, как мы победили русалку, к нам пришли Сидоровцы и попросили о помощи. Мы сначала не соглашались, но они настояли. Нам пришлось спуститься в данж. «Всем!» — последние слова я выделил. Внутри обитал черный ягуар, который задрал сидоровцев. Но перед смертью те смертельные его ранили. Черный ягуар умер, трещина закрылась, мы оказались здесь. Кристина и Егорки внули. Я закончил вовремя. Спустя несколько секунд Юрий подбежал к нам и принялся судорожно осматривать. Судя по всему, он здорово струхнул, что ему влетит за покалеченных студентов. Но, поняв, что мы целы-здоровы, он облегченно выдохнул и заорал. «Куда я вам приказал идти?» Нас ждало несколько часов разборок.